О первом из миротворческих походов Сергия, в Ростов, известно очень мало. На основании старинной повести о Борисоглебском монастыре можно заключить, что радонежский игумен приходил в Ростов около 1363 года. На обратном пути по просьбе монахов Федора и Павла он основал в 18 верстах от города пустынную обитель, храм, который был посвящен страстотерпцам Борису и Глебу. Примечательно, что святым князьям была посвящена и дворцовая церковь ростовских князей. Поход Сергия в Ростов, несомненно, был связан с попыткой местного князя Константинова Сильча выступить против великого князя Дмитрия Ивановича Московского. Трудно сказать, как воспринял ростовский князь увещание игумена. Известно лишь, что в следующем году он уступил Ростов своему племяннику, князю Андрею Федоровичу, за спиной которого стояла московская боевая сила, а сам уехал жить в Устюг. Более подробно можно рассказать о походе Сергия в Нижний Новгород, и начать здесь придется издалека. Митрополит Алексей, арестованный в Киеве в 1358 году, в начале 1360 года бежал из литовского плена и возвратился в северо-восточную Русь. Обстановка, с которой он здесь столкнулся, резко отличалась от той, что существовало накануне его отъезда в злополучную поездку по юго-западным епархиям. 13 ноября 1359 года, в возрасте 33 лет, скончался великий князь Иван Иванович, прозванный Красным. После него остались два сына, девятилетний Дмитрий и пятилетний Иван. В том же году был свергнут с престола и убит кровавый хан Бердибек. Гвардея вспыхнула новая усобица, обещавшая быть длительной и ожесточенной. В этих условиях не другие Москвы, а к ним принадлежал едва ли не каждый второй князь с е в е р о в о с т о ч н о й Руси, воспряли духом. Первым решил воспользоваться сложившимся положением Суздальский князь Дмитрий Константинович, второй из четырех сыновей умершего в 1355 году чистолюбивого и могущественного Суздальско-Нижегородского великого князя Константина Васильевича. Ещё в 1353 году Константин Васильевич пытался обойти Ивана Красного и получить великое княжение Владимирской. Однако тогда он потерпел неудачу. Теперь мечту отца решил осуществить сын, князь Дмитрий Константинович. Он не по отчине, не по д е д е н е то есть не по праву наследования и преемственности, а лишь по произволу нового хана Навруса, получил Владимирский престол. 22 июня 1360 года Дмитрий торжественно въехал в древнюю столицу Северо-Восточной Руси. Митрополит вынужден был признать нового великого князя и присутствовать на его в окнижении. Алексей понимал, что ход событий ставит под угрозу всю кропотливую созидательную работу московских Даниловичей, а главное, добытую ими животворную тишину, безопасность Руси. Если при Иване Красном положение Москвы как ведущего политического центра северо-восточной Руси пошатнулось, то теперь ее стягу грозило окончательное падение. Вместе с падением дома Даниила неизбежно должны были начаться между княжеские войны. В итоге Северо-Восточная Русь в своем политическом развитии могла быть отброшена к тому состоянию, в котором она находилась в начале XIV века, а это означало новую кровь и новые преступления. Такой поворот дел казался особенно горьким в условиях, когда в стане поганых разгоралась великая замятня, дававшая надежду всем, кто тяготился в ладычество морды.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 Отыскивая свое место в происходивших событиях, Алексей учитывал еще одну. Программа неделимой киевской митрополии, которую он, понимая как общерусскую, патриотическую, не щадя сил, отстаивал в 50-е годы, оказалась несостоятельной. Первые ударья нанесли греки, утвердившие литовского митрополита Романа, а последний князь Ольгерт.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 В начале шестидесятых годов он стал во главе московского боярского правительства, сумел пресечь внутренние распри, собрать в кулак московскую боевую силу. Многие вспоминали тогда слова духовной грамоты Семёна Гордого, о б р а щ ё н н ы е к братьям. «А слушали бы вы и есть и отца нашего владыки Алексея!» Братьев Семёна уже не было в живых, но их дети – Дмитрий Московский и Владимир Серпуховской выполняли последнюю волю с е м ё н а Ивановича. В 1362 году, получив ярлык от одного из соперничавших за власть ханов, д 12-летний московский князь начал открытую борьбу с Дмитрием Константиновичем Суздальским. «За спиной московского князя Отрока стоял митрополит Алексей», и весь свет московского боярства. Послужим государю малу, а от великого честь приимем, а по нас и дети наши, — говорили бояре. И памятливый летописец записал их разумные суждения. Москвичам пришлось иметь дело с целой коалицией князей, братьями Дмитрия Константиновича, его союзниками, ростовским, г а л и ц к и м и белозерским князьями. Однако хитроумные московские правители сумели расколоть враждебный стан, устранить противников по одному. Главную опасность представлял, конечно же, сам Дмитрий Константинович. Дважды, в 1362 и 1363 годах, московское войско изгоняло его из Владимира. Неудачно окончилась попытка Дмитрия Константиновича овладеть п е р е с л а в л е м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 Сергий Радонежский Под 1365 годом в летописи сообщается «Митрополит Алексей отня епископю Новгородскую, то есть Нижегородскую, от владыки Алексея, и тогда п р и и д и посол от князя Дмитрия Иоанна, чей гумен Сергий, зовучий князя Бориса на Москву, он же не поеха, они же в церкви затвориша, и князь Дмитрий Московский дал свою рать князю Дмитрию Константиновичу. Помимо приведенной здесь новгородской четвертой летописи, то же известие содержат Софийское р в о I и Никоновское, а также Московский свод конца XV века. Недавно одним из историков было высказано мнение о недостоверности этих сведений. Однако рассуждения, положенные в основу вывода, не отличаются убедительностью. Более интересно другое. Тот же историк обратил внимание на точное совпадение фразы «О ниже церкви затвориша» в раннем источнике, рогорском летописце и более поздних летописных текстах, генетически связанных с ним». Однако в р а г о р с к о м летописце эта фраза относится к рассказу о миссии Герасима и Павла, о которой кроме него не сообщает ни одна летопись, а во всех прочих летописях, где есть известие по х о д е Сергия, закрытие церквей приписано ему. Это текстологическое наблюдение позволяет думать, что более поздний летописец ошибочно перенес на Сергия деяния, совершенные Герасимом и Павлом. Ошибку у одного летописца, как-то часто бывало, тиражировали последующие переписчики. Да и по законам здравого смысла Сергию незачем было налагать запрещение «Интердикт» на Нижний Новгород. Известно было, что эта акция, совершенная Герасимом и Павлом, не принесла желаемых результатов. Князь Борис так и не поехал в Москву. Зная характер Сергия, можно быть уверенным в том, что он был послан в Нижний Новгород, если не отправился туда по своей инициативе, хотя и с согласия московских правителей, именно как человек, имеющий не иерархическую только, как Герасима Павел, а скорее мистическую, нездешнюю власть над душами людей. Да и трудно представить себе апостолу любви,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 Именно в это время, 1364-1365 годы, в Нижегородских краях свирепствовала чума. Оттуда зараза распространилась по всей северо-восточной Руси. В Переславле мёрли люди по многу, на день, по двадцать, по тридцать на день, иногда на день шестьдесят, семьдесят человек, а иногда сто. Отковые дни были... по боли ста на один человек умирало. Не токма же в Граде Переиславле было се, но и по всем в о л о с т е м Переиславским был мор, и по селам, и по погостам, и по монастырям, а прежде того был мор в Нове городе, в Нижнем, а пришел снизу, от Бездежа, в Новгород Нижний, о то т ли на Коломну, а с Коломны н другое лето в Переиславль, от Переиславля на другое лето на Москву. так во всех градях и странах и во всех пределях их был мор великий и страшный. Рассказав о событиях, летописец не удерживается от стенаний, которые были тогда у всех на устах. «Увы мне, како могу сказать и беду ту грозную и тугу страшную, бывшую Великий мор», Как у везде т у г а и печаль горькая, п л а ч и р ы д а н и я и крик и вопль, слезы неутешимы, плаках уся, и живые и мертвых, понеже у множестя множеством мертвых, и в градях м е р т в а я и в селах, и в домях мертвые, и в храмах, и у церквей мертвые, много же мертвых, а мало живых. По дороге Сергий видел немало мертвых, опустошенных чумой деревень, Ветер наносил оттуда запах смрада, в избах разлагались трупы, х о р а н и т ь которые было некому. Особые отряды, сжигавшие зачумленные деревни, не успевали справляться с о своей страшной работой. Встречались на его пути полчища крыс, они первыми становились жертвами чумы и спасались бегством, разнося заразу. Кто знает, не была ли страшная кара Божья той главной причиной? которые заставила с е р г и я выйти из монастыря отправиться в мир с проповедью б р а т о л ю б и я с м и р е н и я и п о к а я н и я моровая язва не миловала и духовных лиц серги знал что за несколько лет перед тем о чумы умер мужественный и мудрый новгородский архиепископ василий калика выполняя свой п а с т о р с к и й долг он отправился в охваченные эпидемии п с к о в Там болезнь настигла его. На обратном пути в Новгород владыка скончался. Несомненно, братья упрашивали Сергея не покидать обитель в это страшное время. Иные предлагали, как это делали многие монастыри, запереть наглухо ворота и н е п р е р ы в н о й молитвы просить Господа о милосердии. И, может быть, он напомнил им тогда, с задумчивой и тихой своей улыбкой, слова, василие великого что ждете такой смерти которая приходит сама собой она б е с п л о д н а б е с п о л е з н а общее достояние скотов и людей поэтому когда несомненно должна умереть приобретем себе смертью жизнь путешествие в нижний новгород было опасным не только из-за чумы следуя требованию того же василия великого кони исключается из употребления святых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 Пришедши же, распрости р руки и бей супостатов именем Иисусовым, ибо нет сильнейшего оружия ни на небе, ни на земле. Новгород встретил Сергия неприветливо. Он чувствовал на себе косые взгляды местных клириков. Имя митрополита Алексея они произносили со злобой. Добрым словом поминали лишь своего недавно умершего владыку Алексея. На его место митрополит не хотел ставить присланного из Нижнего Новгорода кандидата. Опыт показывал, что с у з д а л ь с к о Нижегородские епископы деятельно помогают местным князьям в их борьбе с Москвой. В связи с этим Алексей намеревался вообще ликвидировать здесь кафедру и включить ее приходы в состав своей м и т р о п о л и т ч е п а р х и и названным центром, который был Владимир, а подлинным Москва. Удрученного, царившим повсюду духом вражды Сергия, не радовал даже вид двух новых белокаменных церквей — Спасской и Михаила Архангела, выстроенных в городе в пятидесятые годы XIV века. Беседа с князем Борисом была трудной. Разумеется, ее содержание скрыто от нас. И все же, зная особенности мировоззрения радонежского игумена, попытаемся воссоздать ход его рассуждений. Князь п о с и г н у л на то, что в Древней Руси именовали стариной, пошлиной обычаи. Младший брат силой овладел тем, что по праву принадлежит старшему. Зло неизбежно порождает новое зло. Бедствия, начавшие с малого зла, станут расти, как снежный ком. У каждого из князей есть своя цель, своя личная малая правда. Но при этом существует и некое равновесие силы. основанное на признании того, что каждый имеет свое дарование от Бога. Послание римлянам, глава 12, стих 6. Младший должен оставаться младшим, даже если по силе своей он может притязать на б о л ь ш е Старший должен уважать правду младшего, не притеснять его, а младший — чтить правду старшего и не искать над ним превосходства. Нарушение этих устоев грозит неисчастливыми бедами, и самому князю, и его подданным. Однако князь Борис имел что возразить на доводы Сергия. Не он первым нарушил старину. Наоборот, он сам стоит за н а р у ш е н н ы й москвичами обычай. Род Даниила хочет всю Русь прибрать к рукам, всех князей привести в свою волю, но не бывать тому. Ежи старший брат князь Андрей не желает заботиться ни о чем, кроме спасения души, а второй брат Дмитрий, словно заяц, бегает от в о е в о от московского князя Отрока, то он, Борис, сумеет восстановить нарушенный порядок. Разгорячившись, Борис, наверное, высказал Сергию свои сокровенные мысли и опасения. «Если не соединятся ныне князья и не дадут отпор московскому насильству, то завтра же...» Потомки калиты передавят их всех поодиночке, уморят в застенках, сгноят в ссылках. И что, кроме единочества князей, может остановить произвол москвичей? Ведь уже и митрополит взял их в сторону. И с его помощью они три года назад, согнав сорокалетнего Дмитрия Суздальского, возвели на великое княжение Владимирское своего двенадцатилетнего княжеча Дмитрия, такого попрания... прав старшинство, не знала еще Владимирская земля. с е р г е й знал, что услышит от князя Бориса именно эти доводы. Было время, когда ему самому они казались неоспоримыми. Но теперь он смотрел на мир по-иному. Да, московские князья попирают старые обычаи, ломают его и хотят создать свой новый порядок. И за это Господь наказывает их, Но нельзя человеком брать на себя дело того, кто сказал «мне отмщение, я воздам». На зло нельзя отвечать злом, иначе цепь зла никогда не прервется. Нет высшей мудрости, чем та, которую дал нам Спаситель в притче о правой и левой щеке. Смирение спасет мир, а гордость только погубит. Борис должен примириться с братом. отдать ему как старшему Нижний Новгород и признать верховную власть великого князя московского. Он возмущается московским произволом, но многим ли его посягательство на Нижний Новгород отличается от московского посягательства на Владимир, и тут, и там упование на силу, нежелание видеть чужую правду? Только смирившись, Борис сумеет победить москвичей, ибо победить их можно только добром, как учит апостол. «Побеждай зло добром». Послание римлянам, глава 12, стих 21.